«Совсем с ума посходили!» — донёсся из темноты ворчливый старушечий голос. Фондорин встрепенулся, поднял голову. Мимо, враждебно косясь, насидящего ковыляла старая дама затрапесного вида, бог весть, какими судьбами занесённая сюда в этот поздний час. В руке у неё была кошёлка, в которой что-то позвякивало, и Николас вспомнил загадочные слова Владика о какой-то бабуле, собирающей бутылочке. Очевидно, это она и была. Бедную женщину можно понять. Ночь, тёмные кусты, человек в белой рубашке пялится в ящик, от которого исходит неземное свечение. Странное зрелище. Урбанистический ноктюрн. Фондорин снова впился глазами в экран «Иосиф Габуния, человек месяца». С обложки журнала пухлогубо улыбался добродушный толстяк в сером смокинге с крошечным той тойторьером, утопавшим в мясистой, украшенной бриллиантовыми перстнями пятерне. Какая-то карикатура на новориша. Николас просмотрел подборку фотографий с подписями. Иосиф Гурамович в церкви венчается с топ-моделью Сабриной Свинк, неописуемой красоты блондинка. Иосиф Гурамович, напряженный и несчастный, в теннисном наряде с ракеткой участвует в турнире «Большая шляпа». Иосиф Гурамович целует любимую собачку Жужу, У той тарьера вид перепуганный. Иосиф Гурамович открывает интернат для слепоглухонемых детей. Крупно-жалостное лицо благотворителя, мясистое, в складках, на глазах слезы. Текст был соответствующий. Ну, все ясно, заказная. И видно щедро оплаченная статья фандорин прочитал её два раза подряд, с особенным вниманием проштудировав абзацы, где описывался загородный дом банкира. Никаких зацепок. Николина гора, чёрт её знает, где это. Вот разве что главка про клуб Педигри.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 отпрысков старинных фамилий. В числе ярчайших представителей столбовой аристократии и постоянных партнёров Иосифа Гурамовича были названы знаменитый скульптор, потомок грузинского княжеского рода, кинорежиссёр, любящий поговорить о своих дворянских корнях, а также ещё некоторые звёзды локального масштаба, чьи имена Фондорину ничего не говорили. Что ж, как говорил Малюта Скуратов, «попытка не пытка». Николас нашел по интернету телефон клуба «Пэдигри», набрал номер, попросил господина габуню «Иосиф Гурамович к клубному телефону не подходит», — ответил сладкий лакейский голос. «Звоните ему, пожалуйста, на мобильный». «Есть! большой сосо в клубе! Как бы только прорваться через прислугу!»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 В бумажнике полно денег, кредитные карточки, а такая простая вещь, как ночёвка под крышей, представляется непозволительной роскошью. В гостиницу без паспорта не сунешься? Да, если б и был паспорт. Это ж всё равно, что сразу отправляться на постой в дом Домзак. То есть это во время Гражданской войны называлось Домзак. Сэр Александр рассказывал. А теперь как-то по-другому. ах да... КПЗ. -э Прижимая к груди чемоданчик, Николас стоял под деревом и уныло смотрел на сияющее огнями царство бога торговли Гермеса.